Глава пятая, часть вторая. Лавр. Глубоко вдыхаю, игнорируя ощутимое непрерывное давление внутренних эмоций. Сознательно вхожу в режим оцепенения. Беру паузу скорее для того, чтобы для себя что-то решить. Готов ли я прямо сейчас признать девчонку своей? Нет, не готов. Но меня же никто не торопит. Время разобраться в своих чувствах к ней еще есть. «Да, вероятно, со своей затеей с медведем я чуть переборщил. Каюсь. Явно Оля Евстигнеева, по бывшему мужу Кабанова, не этого от меня ждала. Но я не сказочник, чтобы раздавать фальшивые надежды. Сначала сам определюсь. Сава Елисеев — мой друг, если таковым можно назвать достойного конкурента. И в столицу он приехал не случайно, а по моей просьбе». Подстраховать в затяжном конфликте интересов стал домскими. Но об этом ей знать пока не обязательно. Поверхностный инцидент с кабаномы и глобальные намечающиеся территориальные разборки — два разных события. Просто одно на другое не вовремя наложилось. Теперь что имеем? «Лавр, так что ты решил по Забайкалью?» «По удобрениям хороший процент получается. Будем подписывать». Даже не верится, что такие бабки можно честным трудом заработать. А ты думал только геморрой? Уже пару лет по всей стране менты тут самых крепких без разбора. Постепенно все нужно легализовать. Считаешь не успокоиться? Точно нет. это надо понимать. В новую эпоху без криминала входим. Разговор веду, но особо в его суть не вникаю, потому что большая часть моего внимания сейчас сосредоточена на девчонке с медведем и их тесном общении. Смотрю, как она обаятельно ему улыбается и от одного этого грудную клетку выворачивает, будто кто-то с легкой руки делает мне трахотомию без анестезии, медленно рассекая ребра по хрящам. Ревностью кроет, собственная исключительная выдержка хромает на все конечности. Таких ощущений сроду не помню. Ей-богу, сам над собой расхохотаться готов. Вот нахрена это мне надо, блядь. Проще было сразу взять положенное и отпустить ее. Медведь смеется, что я ему за девчонку не предъявляю. Провоцирует. Опрометчиво, потому что я резонно задаюсь вопросом. Ему жить надоело? Выбив из мятой пачки последнюю сигарету, комкую многострадальный картон вместе с фольгой. Зажимаю губами фильтр, подкуриваю и глубоко затягиваюсь. До тех пор, пока в груди не возникает давно забытое жжение. С непривычки. Последний раз пробовал эту хуйню лет десять назад. Злюсь? Убийственно. Разговоры вокруг меня угасают. Не предъявляю. Соглашаюсь с ним и усаживаюсь поудобнее, откидываясь в кресле. По крайней мере, у меня преимущество. Ведь он еще не видит, а я уже наблюдаю, как в дверях ресторана появляется сплоченная бритоголовая компания мужчин во главе с кабаном. А потому делаю направленное движение указательным пальцем в их сторону, предупредительно указывая Савина, вошедших. Но это только пока. Дальше посмотрим. Кто это? Медведь заинтересованно выпрямляется, тщательно разглядывая новых посетителей. Никто. Заметно нервно отвечает ему девчонка. Зря. Всем слышно, как ее голос вмиг садится, выходит из горла с хрипом и неподдельной тревогой. «Никто так не смотрит». «Он мой муж», — говорит тихо, словно до чертиков его боится. Но лишь взглянув на меня, быстро исправляется. «Бывший». «Думаешь, связано как-то?» — спрашивает меня медведь. Пересекаемся с ним взглядами. Он хмурится. Внутренним чутьем оба понимаем, чем именно это нынешнее появление кабана чревато. Не исключено. Выдаю свои мысли. Надо проверять. Значит, она Кабанова. А знаешь, это даже интересно. Его губы медленно растягиваются в довольной улыбке. Давно мы встрясок не получали. Она моя поправляю машинально. Звучит откровенно грубо, с трескучим нажимом. Но по-другому у меня в этот момент никак не получается. От напора эмоций даже ребра трещат. Неважно, почему и как это происходит. Теперь точно знаю, что за Олю Евстигнееву я разъебу весь мир.